Зона тишины. Изредка у меня случались свободные дни. Тогда я выходил ранним утром из дому и шел пешком через весь город в Ноевский сад или слонялся по окраинам Москвы, чаще всего за Пресней и Девичьим полем. Время было голодное. Выдавали в день только восьмушку черного хлеба. Я брал с собой эту восьмушку, два-три яблока, ими снабжала меня соседка Липочка и какую-нибудь книгу, и уходил на весь день до темноты. Окраины Москвы почти ничем не отличались тогда от так называемых заштатных российских городков. Кольцо глухих предместий окружало огромную, встревоженную столицу. Но шум Москвы сюда не достигал. Лишь изредка дуновение ветра доносило вместе с тихими вихрями пыли то отдаленные звуки интернационала, то такую же отдаленную винтовочную стрельбу. Тогда в городе довольно часто случались короткие перестрелки, но ими мало кто интересовался. Они возникали неожиданно и также неожиданно гасли. Окраины города были очень пустынны. Пожалуй, это больше всего и привлекало меня. Было ли это желание короткого отдыха от напряженных дней, или, может быть, это были поиски тишины, когда можно глубоко вздохнуть, оглянуться и представить себе происходящее со стороны, чтобы легче в нем разобраться. Еще одно ощущение всегда возникало у меня, как только я попадал на окраины. Уверенность в том, что впереди меня подстерегает разнообразная, может быть, даже слишком пестрая и интересная жизнь. Почему эта уверенность появлялась именно на окраинах, я до сих пор не могу понять. Я даже загадывал, глядя на какой-нибудь заросший чахлой травой закоулок, где сохло на веревке застиранное белье, что через несколько лет я обязательно вернусь в этот закоулок, чтобы понять, как я переменился за это время, тогда как он остался таким же заброшенным, каким и был. Все так же будут мутно поблескивать маковки облупившейся церкви и шуршать пересохшее на ветру белье, а у меня в это время за плечами, может быть, уже будут скитания, свои книги и даже чего доброго, Необыкновенная любовь. Я как бы брал этот закоулок в свидетели жизни. Мне хотелось по этому невзрачному уголку Москвы отмечать движение времени в самом себе. Но я, конечно, ошибался. Когда через пять лет я вернулся в Москву в один из таких закоулков, то увидел белый дом, обсаженный молодыми липами, и вывеску на нем: «Музыкальная школа такого-то района». В окраинах было свое очарование в деревянных косых домах, подпертых темными бревнами, в давно заброшенных маленьких фабриках, сваляющимися среди лебеды красными от ржавчины котлами и в дровяных складах, пахнущих березовой корой. Очарование было в блестящих от времени скамейках у ворот, где земля затвердела, как асфальт, от затоптанной подсолнечной шелухи в мостовых, мягких от гусиной травы и... В бездействующих шлагбаумах через заброшенные железнодорожные ветки. Там стояли черные, навсегда погасшие паровозы, должно быть, еще времен Стефенсона с горластыми трубами. В будках этих паровозов вили гнезда ласточки. Очарование было и в темных вязах, настолько немощных от старости, что на них едва успевала распуститься к концу лета только половина листвы, в кучах шлака, покрытых одуванчиками, Скворешнях, и заборах из поломанных железных кроватей и церковных решеток их обвивала сладковато горькая повелика герань пламенела на окошках в жестянках от консервов как заморский жар цветы в одном дворе я даже увидел диковинку собачью будку и в ней карминного петуха с черным хвостом привязанного цепью за лапу взамен отсутствующей собаки очевидно, в назидание за нахальный драчливый нрав. Была своя прелесть в тополевом пуху, катавшемся по улицам легкими серебристо-серыми рулонами, в играющих на задворках пескливых облезлых котятах, в старухах, как бы вырезанных из коричневого морщинистого дерева, в настурции, буйствующей своими круглыми сочными листьями и красными капюшонами цветов, даже в воробьях, пьющих воду из невысыхающих луж около водозаборных колонок, в засиженной мухами леографии поцелуйный обряд за открытым окном темной комнаты, в клетке с попискивающей от скуки канарейкой, в фикусах и разбитом и криво склеенном рыжем фарфоровом сеттере, в съеденном молью чучели и волги, и, наконец, в самоварном дыму, струившемся среди двора прямо к белесому небу, несмотря на то, что самовар был кособокий. Как известно, Такое поведение самовара предвещает устойчивую жаркую погоду. На огромных цементных трубах, болявшихся на пустыре, детской рукой было написано углем «Рай», «Ад», «Остров сокровищ», «Зимний дворец». «Зимний дворец» покрывали свежие красные шрамы от осколков кирпича. Очевидно, «Зимний дворец» совсем недавно обстреливали. Иногда ветер наполнял улицу запахом гниющей воды и помидоровых листьев. Курчавые огороды расстилались за домами. Среди грядок вертелись на палках, заменяя пугало детские ветряные мельницы из глинцевитой разноцветной бумаги. Вдали над пылью, над сероватым маревом, мерцали почернелым золотом купола Москвы и богатырский шлем Храма Христа Спасителя. Над соборами стояли облака, похожий на пышно взбитый белок, чуть подрумяненный солнцем. Это была, конечно, Азия. Капище, как бы вылепленных из коричневой глины или отлитых из чугуна православных святых, стопудовые кресты, поддерживаемые цепями и круглые башни Кремля в венках из непрерывно взмывающих над ними голубиных стай. Особенно хороши были на окраинах илистые пруды. Сквозь их зеленую, как оливковое масло, воду поблескивали затопленные жестянки. Гнилые сваи торчали из воды, и с них тонкими прядями свешивала тина. От нее пахло аптекой. На берегах стояли, согласно, наклонившись к воде ивы с выжженной молнией сердцевиной. Ивы давали тень. Я читал в этой тени, сидя на теплой земле, и поглядывал как со дна струятся, никогда не обгоняя друг друга пузырьки болотного газа. По воде бегали на высоких лапах какие-то жучки, окраинные мальчишки называли их водогонами. Стоило бросить спичку, как водогоны неслись к ней со всех сторон, сбивались в кучу и, убедившись, что это всего только несъедобная спичка, стремительно разбегались. Всегда в такой пруд лилась из заржавленной трубы пенистая вода, У того места, где она впадала в пруд, тучами стояли мальки. Мальчишки пускали по воде плоские дощечки, изображавшие пароходы. Девочки-подростки, подобрав ситцевые платья, полоскали белье и взвизгивали, когда под ногами у них шныряли невидимые водяные существа. Девочки уверяли, что это пиявки. На одном из таких прудов я часто встречал хмурого огородника в рваном балахоне. Он удил рыбу, воткнув в берег 5-6 удочек, Изредка у него брали маленькие, как пятаки, карасики. Сидел старик часами, пожевывая, так же, как и я, черный хлеб. Я разговорился с ним, и он показал мне свой огород. По-моему, этот огород был прекраснее самых пышных розариев. Во влажных его зарослях освежающе пахло укропом и мятой. «Вот, видите, товарищ дорогой, — сказал мне огородник, — можно, оказывается, и так жить. Всячески можно жить» и свободу завоевывать, и людей вроде как переделывать, и помидоры выращивать. Всему своя честь, своя цена и слава. «Вы это к чему говорите?» — спросил я. «К терпимости и пониманию. В них, по моему разумению, и заключается истинная свобода. Каждый человек должен вольно прикладывать руки к любимому занятию, и никто не должен ему мешать». Тогда ничего нам не будет страшно, и никакой враг нас не обратает. Иногда я выходил через огороды и пустыри, где солнечные искры отбитого стекла кололи глаза, к мелкому берегу Москвы реки. Кудрявые горы зелени сбегали из Ноевского сада до самой воды. В ней радужными узорами, как на цыганской шале, свивались и развивались тонкие пленки нефти. Мальчишка-перевозчик переправлял меня на другой берег в Ноевский сад, Там было величаво от высоких лип и их зеленеющей тени. Липы цвели, их сильный запах казался занесенным сюда из отдаленной южной весны. Я любил представлять себе эту весну. Это представление усиливало мою любовь к миру. Я не мог поделиться этими своими мечтами ни с кем, кроме бумаги. Кое-что я записывал, но обыкновенно тут же без сожаления терял. Я стыдился этих записей. Они не вязались суровым временем. Ноевский сад с давних времен славился цветоводством. Постепенно оно беднело, глохло, и к началу революции в саду осталась одна небольшая оранжерея. Но в ней все же работали какие-то пожилые женщины и старый садовник. Они скоро привыкли ко мне и даже начали разговаривать со мной о своих делах. Садовник жаловался, что сейчас цветы нужны только для похорон и торжественных заседаний. Каждый раз, когда он заговаривал об этом, одна из женщин, худая, с бледными светлыми глазами, как бы смущалась за него и говорила мне, что очень скоро они наверняка будут выращивать цветы для городских скверов и для продажи всем гражданам. «Что бы вы ни говорили», — убеждала меня женщина, хотя я и не возражал ей. «А без цветов человеку обойтись невозможно. Вот, скажем, были, есть и будут влюбленные». А как лучше выразить свою любовь, как не цветами? Наша профессия никогда не умрет. Иногда садовник срезал мне несколько ливкоев или махровых гвоздик. Я стеснялся вести их через голодную, озабоченную Москву и, потому всегда заворачивал в бумагу очень тщательно и так хитро, чтобы нельзя было догадаться, что в пакете у меня цветы. Однажды в трамвае пакет надорвался. Я не заметил этого, пока пожилая женщина в белой косынке не спросила меня. «Где это вы сейчас достали такую прелесть?» «Осторожнее их держите», — предупредила кондукторша. «А то затолкают вас, и все цветы помнут. Знаете, какой у нас народ?» «Кто это затолкает?» — вызывающе спросил матрос с патронташем на поясе и тотчас же ощетинился, на точильщика, пробиравшегося сквозь толпу пассажиров со своим точильным станком. «Куда лезешь? Видишь цветы? Растяпа!» «Гляди, какой чувствительный!» Огрызнулся точильщик, но, видимо, только для того, чтобы соблюсти достоинство, а еще фладский. Ты на Флацких не бросайся, а то недолго и глаза тебе протереть. Господи, из-за цветов это лаются, вздохнула молодая женщина с грудным ребенком. Мой муж уж на что серьезный, солидный, а принес мне в родильный дом Черемуху, когда я родила вот этого первенького. Кто-то судорожно дышал у меня за спиной, и я услышал шепот такой тихий, что не сразу сообразил, откуда он идет. Я оглянулся. Позади меня стояла бледная девочка лет десяти в выцветшем розовом платье и умоляюще смотрела на меня круглыми серыми, как оловянные плошки, глазами. «Дяденька», — сказала она сиплой и таинственно, «дайте цветочек, ну, пожалуйста, дайте». Я дал ей махровую гвоздику. Под завистливый и возмущенный возмущённый говор пассажиров девочка начала отчаянно продираться к задней площадке, выскочила на ходу из вагона и исчезла. «Совсем и сказала кондукторша. «Дура ненормальная. Так каждый бы попросил цветок, если бы совесть ему позволяла». Я вынул из букета и подал кондукторше вторую гвоздику. Пожилая кондукторша покраснела до слез и опустила на цветок сияющие глаза. Тотчас несколько рук молча потянулись ко мне, И я раздал весь букет и вдруг увидел в обшарпанном вагоне трамвая столько блеска в глазах, приветливых улыбок, столько восхищения, сколько не встречал, кажется, никогда, ни до этого случая, ни после. Как будто в грязный этот вагон ворвалось ослепительное солнце и принесло молодость всем этим утомленным и озабоченным людям. Мне желали счастья, здоровья, самой красивой невесты И еще не весь чего. Пожилой костлявый человек в поношенной черной куртке низко наклонил стриженную голову, открыл парусиновый портфель, бережно спрятал в него цветок, и мне показалось, что на засаленный портфель упала слеза. Я не мог этого выдержать и выскочил на ходу из трамвая. Я шел, все думал, какие должно быть горькие или счастливые воспоминания вызвал этот цветок у костлявого человека, и как долго он скрывал в душе боль своей старости и своего молодого сердца, если не мог сдержаться и заплакал при всех. У каждого хранится на душе, как тонкий запах лип из Ноевского сада, память о проблеске счастья, заваленном потом житейским мусором. Во время скитаний по окраинам Москвы и по Ноевскому саду я уходил в ту зону тишины, что так неправдоподобно близко окружала город. Эти уходы среди оглушительных событий были понятны. Ведь события не успевали последовательно сменять друг друга, а накапливались по нескольку за день. Обыкновенная жизнь существовала рядом почти в нескольких шагах от величайших исторических дел. В этом тоже была, должно быть, своя закономерность.